Часть четвёртая. Первым делом они заткнули нос Иори кусочком ткани, а потом быстро вернулись в музыкальный зал. Иори сказал, что хочет извиниться перед организаторами, потому ребята решили составить ему компанию. Да, вопрос с разбитым окном в комнате ожидания нужно было утрясти. Впечатлённые тем, как Иори истово перед ними кланяются, судьи взрослые на прощание сказали ему, «В следующий раз постарайся как следует». Когда Сороты и ребята вернулись в комнату ожидания, там уже всё прибрали. Только что подошедшему саитира рассказали о произошедшем. А тот помолчал и выдал короткое «Ясно». После чего ничего толком не говорил. Но когда уходил, достал мобильник и отправил Иори сообщение. Когда Сороты и остальные оставили Иори, которому ещё предстоял разговор с преподавателями, И вышли из музыкального зала. Небо уже приобрело краповый оттенок. Стрелки часов миновали 4. «А Яма, что будем делать с репетицией?» «Времени не осталось», — спросил Сорота, пока они спускались по лестнице перед музыкальным залом. Прослушивание начнётся в пять. Состоится оно, пускай, в том же самом университете, но до студии звукозаписи предстояло идти минут десять. Поэтому настала пора потихоньку туда двигаться. Еще и надо было настроиться. Давай всего одну сцену. Хорошо, я не против. Я вернусь с Акураса. надо разобрать вещи после переезда, сказала Канна, когда суроты и Нанами между собой договорились. Вернешься на день за одну трусы. Девушка резко схватилась за подол юбки. З знаю. Канна просверлила суроту взглядом. Похоже, она ещё не успокоилась от того, как её обозрил Иори. Но ещё бы. Сина, а хотел хотела узнать, не пойдёт ли она с ними. Но мастер сказала. Пойду в кабинет рисования. Сорота, когда закончите, приходи. Понял. Ладно, до скорого тогда. Мастера и Канну ушли по своим делам. Провожая их взглядом, Сорота обратился к а Айома, где будем репетировать? Ммм... «А если там?» Нанами показала на серую крышу кинозала. Давненько дело было. Парочка сначала думала, что там заперто, но в итоге сумела без труда попасть внутрь. Нанами открыла дверь возле зрительских сидений и прошла по узкому проходу в сторону экрана. Освещение было выключено, потому свет в помещении падал только через дверной проём. Сора отошёл за Нанами чуть позади. «Полгода прошло, да?» Стены просторного зала поглощали звук снаружи, и внутри царила полная тишина. Со школьного фестиваля? Надо же, полугода. Опустившись к первому ряду, Нанами с ностальгией посмотрела на экран. Вспомнила, насколько волнующим был тот день. Сорота тоже предался воспоминаниям. Полученный тогда опыт оказал на нынешнего него большое влияние. Еще бы, в тот день мурашки по коже бегали табунами. Такое не забывается. А ещё Сорота узнал, насколько весело что-нибудь создавать с другими людьми. Сорота не сомневался, что и для Нами тот день имел важное значение. Попасть в компанию Сэйю она не смогла, но ведь мотивация-то осталась при ней. «Ну, поехали!» Нанами, подпрыгнув на месте, развернулась к Сороте, который ещё спускался по ступеникам. Между ними оставалось метров пять. «Какую сцену будем?» «Начальное. Место с признанием, пожалуйста». «Понял». Чтобы сосредоточиться, Сорота на миг прикрыл глаза. Так ему проще будет совладать с эмоциями. Если затем встретиться взглядом с Нанами, как бы невзначай, то будет смущаться. Обычно времени уходило гораздо больше, но сегодня, когда время было строго ограничено, подготовка далась легко. Сороте даже не пришлось прилагать усилий. Нужный настрой появился сам собой. А расскажу, когда закончится прослушивание. Словно главный герой от героини, Сорота получил от Нанами обещание. Ситуация Сорота очень напоминала сценарий. Переживания персонажа наложились на его. А разница между реальностью и ролью стерлась. Сорота медленно открыл глаза. Нанами по-прежнему стояла перед экраном. Он набрал в легкие воздуха. О чем-то вдруг... «Захотела поговорить», – произнес он. «Получилось даже не наигранно», – подумал с уротом. Нанами смущенно опустила взгляд. «Ну, кое о чем важном». Фразу повторяли во время репетиции нечислимое количество раз. Столько же раз парень ее слышал. Но все же тон голоса девушки взбудоражил его. Что-то в ней решительно изменилось. Да, это был тот же голос Нанами, прекрасно знакомый с уротем. Но сегодня она виделась совершенно другой. Напряжение и беспокойство, паника и стыд. Все это слилось воедино, и единственная фраза в дребезге разбила спокойствие сорота. «Я всегда хотела поговорить об этом». Слага падали неторопливо, как капли. Словно на нами бережно собирала метающиеся мысли. Казалось, эти слова пропитывают само тело соротом. Ему показалось, он понял, в чём именно Нанами изменилась. Вон как. Естественно, словно выдох прозвучали слова Суроты. «Ого, такая я!» Её голос дрожал от лёгкого волнения. Нанами с филигранной точностью прорисовывала те самые простые эмоции. А с продвижением сюжета росло и напряжение. «Всегда-всегда!» Нанами отчаянно сражалась с собственной робостью. «Я всегда любила тебя. Очень сильно любила». Спустя мгновение произнесла она Нанами и вложила в эту фразу всю себя. Сороту будто встряхнула гигантская рука. Отреагировал каждый нерв в его теле. Открылись все поры в его коже. Кожу покрыло испарином. Сердце билось так, будто хотело разорваться. Оно яростно металось в груди, подобно чужеродному организму. Сорота, не понимая, что происходит, застыл с открытым ртом. Текст был у него в голове, и парень знал, что нужно его произнести. «Я тоже... тоже это чувствую... тоже...» Кое-как выдавило на себя осипшим голосом. Надо было говорить увереннее, но это было выше его сил. А следующая фраза так и не далась. «Канда-кон?» «А, нет...» «Ты прервался?» «А...» «Ага, точно». Фраза с в этой сцене полностью звучала так. «Я тоже. Я тоже это чувствую. Я тоже. Я тоже всегда тебя любил». Голова пошла кругом. «Прости, твоя игра меня накрыла с головой». «Настолько хорошо было». А, «Ага, было потрясно. Лучше, чем когда-либо». Я разволновался так, будто мне на самом деле признаются ты показала простые эмоции, про которые я раньше говорила Мисаки-санпай. По-моему, ты попала в яблочко. Понятно. Здорово. Нанами улыбнулась так, будто у неё камень с души свалился. Но, знаешь, ничего удивительного, тихо сказала она Нанами, на этот раз прикрыв глаза. Что? та сделала глубокий вздох, затем медленно открыла глаза. Подняла лицо и поглядела на Соруто. Я ведь не играла. Голос Нанами разлетелся по пустому кинозалу. Айома. Нанами смотрела прямо на Сороту. Взглядом, в котором смешались решимости и тревога. Внутри она трепетала. Дрожали ноги. Лицо готово было вот-вот исказиться от страха. Но Нанами не собиралась держать в себе рвущиеся на волю словам. «Я ведь тебя очень сильно люблю, Кандакон». Девичий голос разлетелся по кинозалу, где они были только вдвоем. На мгновение наступила тишина, но Нанами через секунду сказала. «Прости, перепутала?» «Что?» – удивленно спросил Сорота, но Нанами тут же вынесла ясность. «Я Шалена тебя люблю, Кандакон». Примечание чтеца. Шалена. Без памяти. Перевод с украинского. Фраза, которую выдала Нанами с вымученной улыбкой, проникла в самое сердце Сорота. Парню показалось, что он не в силах стоять. Какое-то наваждение. Сорота находился в том же помещении, что и секунду назад. Но ощущения того, что он стоит, не было. Не чувствовался пол под ногами. Не было нагрузки на колени. Но при этом он как-то стоял. «Наконец-то сказала». Нанами подняла взгляд к потолку. «Прости», — добавила она, всё так же глядя вверх. «За что извиняешься?» — взбудораженно спросил Сорота, не в силах успокоиться. «Я обещала сказать после прослушивания». «Ты удивлён, да?» — спросила Нанами. Теперь её взгляд от стыда уперся в пол. «Получается, обещала она именно это. Пока не отвечай, ладно». «Надо думать о прослушивании, да?» Сорота отчаянно заставлял задубившие мозги шевелиться. Сказанное им казалось оторванным от реальности. На языке вертелись разные фразы, но ни одна не годилась. «Это тоже, но еще я хочу, чтобы ты спокойно подумал». Справившись с чувствами, честно и рассудительно заявила Нанами. «Я знаю, кого ты любишь, Кандакон, но ты все же подумай над моими словами». «Представь себе будущее, где мы вместе». На нами показала эмоции, от которых стало как-то яснее в голове. Девушка улыбалась глазами и губами. Сорота вздохнул. Прокрутив в голове слова девушки, он обдумал и принял ее просьбу. Потому четко ответил. «Хорошо, как следует, подумаю». «Спасибо. Тогда я пойду на прослушивание, ладно?» «Постарайся», — сказал Сорота в спину на нами. Когда та уже пошла. Ага. Обернулась и ответила с яркой улыбкой на нами. Кажется, я наконец-то поняла чувство героини. Потому постараюсь. Сказала напоследок она и ушла. Спустя минут двадцать. Сорота пришёл в кабинет рисования Суйка. Как и просила мастера, он явился к ней после завершения финальной репетиции на нами. Сев на стул возле окна, он глядел на закатное небо. Но Сорота не осознавал того, что у него перед глазами. По правде говоря, он плохо помнил, как добрался до кабинета рисования. Обрывочные воспоминания остались, но по какому маршруту он шел, начисто стерлось. Смассера Сорота почти не говорил. Когда он явился в кабинет, они лишь обменялись парой фраз. «Ну, приступим?» «Ага». Голова полнилась мыслями-ананами. «Я шален и тебя люблю, Кандакон». Фраза прочно засела в ушах. Стучала в барабанные перепонки. Повторялась в голове без конца. Момент, когда Нанами решилась рассказать ему. Как она изо всех сил постаралась улыбнуться, несмотря на запредельный страх. Сорото не мог всё это забыть. Казалось, внутри тела образовалась дыра, а пропавшая забрала с собой Нанами. Но в то же время мысли о девушке заставляли Сороту смущаться и радоваться. Не выдержав тишины, которая давала свободу мыслям, Соро таскайзнул взглядом по Массерам, которую наполовину скрывал Мальберт. Слушай, яма! вырвалось непроизвольно. От чёрт! ругнулся про себя Соро там и всё тело напряглось. Но слово не воробей. Масеро никак не отреагировала. Может, сосредоточилась на картине и ничего вокруг не слышит? Может и так, но Сурота всё равно беспокоился. С небольшим опозданием Масера высунулась из-за холста. «Я не на нами». Она смотрела прямо на Суроту. «Я это я». Её взгляд буквально требовал объяснений. «Прости, перепутал». «Протупил так протупил», — подумалось ему. «Почему? Раньше ты ничего не путал. Иногда и со мной такое бывает». Совершенно точно на Сороту повлияло недавнее признание. Или лучше сказать, парня захватили произошедшие с ним за последнее время перемены в отношениях с Нанами. Они репетировали её роль, да ещё и в парк развлечений ходили на свидания. Поцеловались. Все эти яркие воспоминания прочно засели в голове Сорота. Нанами стала важным человеком и выступила для него на первый план. «Я не путаю». Сказала, как всегда, спокойно массером, Но всё же в её голосе чувствовалась твёрдость. Девушка показала, что не позволит соскочить с темы. «Я с не путаю». Тот не нашёл, что ответить на дважды сказанную фразу. Он не может извиниться и попросить забыть. Не может отмотать время назад и сделать иначе. И не может списать всё на шутку. «С урота». «Прости, постараюсь больше не путать». Сказал Сорота лучшее, что пришло в голову. «Вот и нет». Но мастера ответила не то, что он ожидал. Что она имела в виду этим «вот и нет»? «Сделала». А теперь она о чём? «Сделала». Она ведь это сказала. Удивление пришло с небольшим опозданием. «Сделала». Фраза не имела никакого отношения к тому, о чём они только что говорили. Да Сорота и сам не решался принять её смысл. Мысль о том, что наконец настало то самое время, заставила содрогнуться. «Закончила картину?» Дрожащим голосом уточнил он. «Да, точно». Масера и правда завершила портрет Сорота. «Успешно?» – спросил он, стараясь унять дрожь. «Шедеврально». В голосе Масера не было ни энтузиазма, ни гордости. Она лишь констатировала факт. «Можно посмотреть». Масера обещала, что когда закончит, покажет. «Можно». Сорота не спеша направился к девушке. С каждым шагом тело всё более и более деревенело, потому что Сороту не покидало дурное предчувствие. Теперь, когда картина закончена, они не смогут жить как раньше. Отношения между Соротой и Масера бесповоротно изменятся. «Сорота, знаешь, я не могу как Мисаки». Сорота не понял, о чём фраза. Потому с легким сердцем ответил. «Да никто не может подражать Мисайки-сэмпай». Но речь шла о другом. Об этом говорил серьёзный взгляд Массера. «Я не могу, как Рита. Пожалуй, я не могу, как Канна или Сиха». Сорота, будто его утянуло магнитом, молча приближался к картинам, Приближался к Массерам. Шаг за шагом. «Я не могу, как всем». И вот Массера оказалась прямо перед ним. И я не могу, как на нами. Сина. Я могу только это. Массера отошла от картины, чтобы освободить место с уротем. Полотно тут же заполнило всё поле зрения. Словно подул сильный весенний ветер. Но это воображение разыгралось. Окно было плотно закрыто. Ветер дул от картины Массера. Это был ветер эмоций. А когда ветер перестал ощущаться на щеках, Сорота покраснел. На картине он, Сорота, раскинув руки и ноги в стороны, лежал на куче лепестков сакуры. Рядом были изображены семь кошек, отчего создавалось тёплое и уютное настроение. Лицо спящего парня, спокойное и красивое, выражало глубочайшее, истинное умиротворение. Сорота и не знал, что его лицо способно на такое. Не замечал за собой, но был бы не против так уметь. В его образе чувствовалась сила, которая позволила бы выдержать что угодно. И в то же время доброта. Масера таким его видела, а она слишком уж его приукрасила. сора и не знал, как реагировать. Но тут я справилась на ура. Это все мои мысли. Я смогла их нарисовать. Интересно, что подумали бы фанаты Массера, если бы увидели её нынешнюю работу? Что почувствовал бы учитель Массера в Англии, если бы увидел её нынешнюю работу? Что бы сказала её подруга Рита, профессиональная художница, если бы увидела её нынешнюю работу? Как бы оценили её нынешнюю работу критики? Скорее всего, они бы не нашли в картине никакой ценности. Наверное, посчитали бы её портретом, который не достоин быть темой обсуждения. Ведь моделью выступал Соротом. Может быть, с художественной точки зрения, картина не имела ценности. Но для одного старшеклассника по имени Канда Соротом, нарисованная мастером картина, как ни одна другая, давала посыл, способный перевернуть мир. Рисунок был наполнен одной мыслью. Массера думает о Сороте. Никакие другие слова не требовались. Сорота почувствовал это до самой глубины души. Когда увидел творение Массера. «Слушай, Сорота, я не знаю, что будет завтра». Масера сделала паузу, чтобы собраться с мыслями. «Но я... Знаешь, я... Чтобы нарисовать эту картину, я старалась каждый день». Лицо Массера перестало быть безэмоциональным. Она улыбнулась, подобно человеку, который сбросил с плеч тяжкий груз. Лучи заходящего солнца падали на нее, и казалось, что она сама светится. Я передала свои чувства. «Да, знаешь, Сорота, я люблю тебя. Даже если ты любишь Нанами, я люблю тебя».